Неукротимая планета. Гарри Гаррисон. Глава 1. Трубопровод пневмопочты тихо выдохнул в приёмную чашку патрон размером с карандаш. Сигнальный звонок тренькнул и смолк. Езон Динальд уставился на безобидный патрон так, словно это была бомба с часовым механизмом. Тут какой-то подвох.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 В чашке лежал не официальный бюллетень и не извещение от гостиничной администрации, а запечатанное личное письмо. Но ведь он никого не знает на этой планете. Ещё и 8 часов не прошло, как он прибыл сюда на космическом корабле. У него даже имя новое. Он сменил его в предпоследнем космопорту. Значит, никакого личного письма быть не должно. А между тем, вот оно, лежит в чашке. Он сорвал ногтем печать и снял крышку. изкожённой записи металлический голос нельзя было опознать. Керк Пир хотел бы встретиться с Езоном Динальтом. Жду в вестибюле. Явный подвох, и однако никуда не денешься. Хоть бы оказалось, что это какой-нибудь безвредный тип, скажем, коми-выежор, или что его с кем-то спутали. Всё же Езон спрятал под подушкой пистолет, сняв его с предохранителя. Мало ли что может случиться. После чего передал дежурному администратору, чтобы гостя направили в его номер. Когда дверь открылась, Езон полулежал на краю кушетки и прихлёбывал какой-то напиток из высокого стакана. Бывший борец, подумал Езон, глядя на вошедшего в номер седого богатыря. Так вот он какой, Керкпир, не человек, а скала, сплошные литые мышцы. Строгий серый костюм напоминал форменную одежду. к правому предплечью пристёгнута шершавая потёртая кобура, из которой холодно смотрело дуло пистолета. "Ты Динальд, игрок", произнёс незнакомец без тени учтивости. "У меня к тебе предложение". Глядя на него поверх стакана, Езон проигрывал в уме возможные варианты. Это либо полиция, либо конкуренты. А он предпочёл бы не иметь дела ни с теми, ни с другими. И во всяком случае, надо побольше разузнать, прежде чем ввязываться в какие-либо сделки. Простите, приятель, Езон улыбнулся, но вы ошиблись дверью. Я бы рад вам помочь, да только от моей игры больше выгадывает казино, чем я. Так что не будем играть в кошки-мышки, перебил его властный ракочущий голос Керка. Ты Динальд, и ты же Боулхил. Если тебе этого мало, могу назвать планету в хаот, казино туманности и кучу других. У меня есть предложение, от которого мы оба выиграем. Так что лучше выслушай меня. Езон продолжал улыбаться, словно речь шла не о нём, но весь напряжился. Этот мускулистый незнакомец знает вещи, которых ему знать не положено. Пора менять тему разговора. А у вас не дурной пистолет, сказал Езон. Да только вид пистолета действует мне на нервы. Я буду вам признателен, если вы его снимете. Керк хмуро скосился на кобуру, как будто только сейчас её заметил. Я никогда его не снимаю, буркнул он с оттенком недовольства. Прощупывание кончилось. Пора брать руль в свои руки, если он хочет выйти живым из этой переделки. Езон наклонился вперёд, чтобы поставить стакан на стол. Вwidehat же время его правая рука, как бы не взначай, очутилась под подушкой. Пальцы нащупали рукоятку пистолета. Боюсь, что я буду вынужден настоять на своём. А то мне всегда как-то не по себе в обществе вооружённых людей. Говоря это, Езон выхватил свой пистолет. Его рука двигалась мягко и быстро. С таким же успехом он мог бы изображать замедленное кино. Керкпир стоял будто монолит, глядя, как пистолет появляется из-под подошки и поворачивается в его сторону. Он оставался безучастным до последней секунды, но дальше он действовал молниеносно. Только что его пистолет был в кобуре, и вот уже смотрит прямо в лоб Езону. Тяжёлое, грозное оружие, дуло ребя от частого пользования. Езон понимал, что ему не жить, если он поднимет свой пистолет хотя бы над дюйм. И он осторожно опустил руку, броня себя за то, что дал порыву взять вверх над рассудком. Керк вернул свое оружие в кобуру, так же играючи, как выхватил его. «Ну, хватит шутки шутить», — сказал Керк. «Займемся делом». Язун протянул руку за стаканом и отпил добрый глоток для успокоения нервов. Он умел обращаться с оружием. Быстрая реакция не раз спасала ему жизнь. А тут ему впервые утерли нос. Больше всего его злило то, как легко, походя, это было сделано. «Никаких дел», — произнес он ледяным тоном. «Я прилетел на Кастилью отдыхать. У меня отпуск». «Не будем морочить друг другу голову, Динальд», — нетерпеливо сказал Керк. «За всю жизнь ты и дня не занимался честным трудом. Ты профессиональный игрок, потому я и пришел к тебе». Егон подавил ярость и швырнул пистолет на другой конец кушетки, чтобы не было соблазна покончить жизнь самоубийством. А он-то был уверен, что его никто не знает на Кассилии. Приготовился взять большой куш в горном доме. Ладно, потом разберёмся. У этого атлета явно всё продумано. Пусть прокладывает курс и посмотрим, что он замыслил. Хорошо, что ему угодно. Керк опустился в кресло, которое жалобно скрипнуло от такого груза, достал из кармана конверт, вскрыл его и бросил на стол пачку мерцающих галактических банкнотов. Язон взглянул на них и сразу выпрямился. «Фальшивки — Фальшивки? — спросил он, поднося банкнот к свету. — Самые настоящие, — заверил его Керк. — Сам получал их в банке. — Двадцать семь штук, двадцать семь миллионов кредов. Мне нужно, чтобы ты играл на эти деньги в казино сегодня вечером, и нужно, чтобы ты выиграл. Билеты и впрям выглядели настоящими, к тому же можно было свериться в банке. Езон задумчиво перебирал их, глядя на своего собеседника. Не знаю ваших намерений, сказал он. Но учтите, что я ничего не могу гарантировать. Да, я играю, однако не всегда выигрываю. «Ты играешь и выигрываешь, когда очень хочешь выиграть», — отчеканил Керк. «Мы постарались удостовериться в том, прежде чем обратиться к тебе». «Если вы хотите сказать, что я жульничаю...» Язон вовремя спохватился и взял себя в руки. «Кажется, сейчас возмущаться вредно для здоровья». А Керк, игнорируя нарастающий гнев Язона, продолжала ровным голосом. «Хорошо, пусть это, по-твоему, не жульничество». А мне, по правде говоря, все равно. По мне, так хоть тузы и в рукавах, хоть электромагниты в ботинках, лишь бы выигрыш был твой. Я пришел сюда не мораль с этикой обсуждать. У меня деловое предложение. Эти деньги дались нам тяжелым трудом, но все равно их слишком мало. Нам нужно три миллиарда кредов, ни больше, ни меньше. Единственный способ их добыть — игра». Ставка вот эти самые 27 миллионов. А я что получу? сухо спросил Езон, как будто в этом фантастическом предложении было хоть толика смысла. Всё, что сверх 3 миллиардов, можешь оставить себе. По-моему, это вполне справедливо. Сам ничем не рискуешь, а выиграешь, можешь обеспечить себя на всю жизнь. А если я проиграю? Тьерк на миг задумался. Мысль о проигрыше явно была ему не по вкусу. Да, это верно. Ты можешь и проиграть. Я об этом не подумал. Решение последовало сейчас же. Что ж, проиграешь так проиграешь. Приходится рисковать. Только боюсь, что тогда мне придётся убить тебя во имя тех, кто отдал жизнь, чтобы добыть эти 27 миллионов. Он сказал это спокойно, без тени злобы, не угрожая, а констатируя факт. Язон вскочил с кушетки, снова наполнил себе стакан, налил и керку, который кивнул в знак благодарности, и нервно заходил по комнате. Ему не сиделось, слова керка разозлили его, и в то же время так трудно было устоять против соблазна. На заядлого игрока такие речи действовали, как вид наркотика на наркомана». Вдруг он остановился, поняв, что в душе давно уже всё решил. Проигрыш, выигрыш, жизнь, смерть. Да разве можно отказаться, когда речь идёт о таких деньгах? Езон круто повернулся и направил указательный палец на атлета в кресле. Я согласен. Да вы, наверное, с первой минуты знали, что я соглашусь. Но с одним условием. Я хочу знать, кто вы такой и кто эти люди, о которых вы всё время говорите. И откуда деньги? Они крадены? Керк осушил стакан и отодвинул его в сторону. Крадены? Ничего подобного. Эти деньги плод двух лет упорного труда в рудниках и обогатительных цехах. Руда добыта на Пире и продана здесь на Косилие. Проверять это ничего не стоит. Я сам её продал. Я посланник Пира на этой планете. Он улыбнулся и продолжал Впрочем, не придавай слишком большого значения этому титулу. Я числюсь посланником ещё на пяти-шести планетах. Это очень сподручно, когда занимаешься бизнесом. Езон поглядел на Седовласова богатыря в поношенной одежде военного покроя и решил воздержаться от смеха. Ему доводилось слышать удивительные вещи про пограничные планеты, и не исключено, что каждое слово было правдой. Правда, про пир он никогда не слыхал, но это ничего не значит. Только в обитаемой части Вселенной больше тридцати тысяч планет. «Я проверю ваши слова», — сказал Язон. «Если все подтвердится, мы поладим». «Свяжитесь со мной завтра». «Нет», — отрубил Керк. «Деньги должны быть выиграны сегодня». «Я уже выписал чек на эти двадцать семь миллионов». И деньги надо внести завтра утром, не то процент подскочит до да пляд. Мы связаны сроком. С каждой минутой затея Перянина казалась ей зону всё более сумасшедшей и всё более увлекательной. Он поглядел на часы. До вечера далеко, есть время проверить, говорит ли Керк правду или лжёт. Ладно, пусть сегодня, сказал он. Но мне понадобится один из этих кредитных билетов для проверки. Яко устал. Бери их все. Мы встретимся снова только после твоего выигрыша. Конечно, я буду в Горном доме, но не показываю виду, что знаком со мной. И лучше, чтобы они не знали, откуда у тебя деньги и сколько их. Секунду спустя он уже был за дверью после рукопожатия, от которого у Егона осталось такое чувство, словно его рука побывала в железных тисках. Деньги Держа их веером, будто карты, Язон смотрел на коричневые билеты с золотым тиснением и не верил своим глазам. Двадцать семь миллионов кредов. Что мешает ему сейчас попросту выйти с ними в эту дверь и исчезнуть? Ничто. Если не считать его гордости. Керк-Пир, человек, фамилия которого совпадает с названием его родной планеты, последний дурак во всей вселенной, или... Или не дурак, судя по тому, как протекала их беседа, второе, вернее. Он знает, что я предпочту играть на деньги, а не красть их, подумал Езон и усмехнулся. Потом он засунул в кобуру на поясе свой пистолет, положил деньги в карман и вышел из номера. Глава вторая. Электронный кассир в банке о задаче назвякнул при виде миллионной кредитки. И включил световое табло, предлагающее клиенту пройти к вице-президенту Узину. Вице-директор, скользкий тип с кратчивыми манерами, вытаращил глаза и слегка побледнел, когда Езон предъявил ему пачку кредиток. "Вы желаете разместить эти деньги в нашем банке?" спросил он, машинально поглаживая пальцами билеты. "Не сегодня", ответил Езон. "Мне вернули долг. Будьте любезны, проверьте их и разменяйте". Мне нужно 500 билетов по 1000 кредов. Оба его внутренних кармана были очень плотно набиты, когда он покидал банк. Проверка подтвердила подлинность банкнот, и теперь Езон чувствовал себя ходячим монетным двором. Первый раз в жизни ему было не по себе от обладания крупной суммой. Он остановил проходящее гели такси и направился прямо в казино. Там он будет в безопасности, во всяком случае, на время. Казино Кассилия служило игорным центром для ближайшего звездного скопления. Язон попал сюда впервые, но он хорошо знал этот род заведений. Почти все свои зрелые годы он провел в таких же игорных домах разных галактик. Только оформление различается, а суть одна. На виду игра и публичные развлечения, а за кулисами все то, чего не выставляют на показ». Теоретически выигрыши не ограничивались, однако это правило действовало лишь до какого-то предела. Стоило кассе казино понести ощутимую потерю, как честная игра кончалась, и с этой минуты удачливому клиенту следовало глядеть в оба. Со всем этим Езон Динальт сталкивался тысячу раз, и сейчас он был в меру насторожен. Ресторан был почти пуст, и метр до отель поспешил навстречу посетителю, костюм которого свидетельствовал о приличном доходе. Худощавый, темноволосый, Язон держался решительно и уверенно. Его можно было скорее принять за представителя состоятельной династии, чем за профессионального игрока. Он придавал немалое значение этому образу и старался не выходить из него. Кухня производила хорошее впечатление. А винный погреб оказался превосходным. В ожидании супа Езон подошёл к бармену, и у них состоялся квалифицированный и увлекательный диалог, после чего он воздал должное трапезе. Езон не торопился, и пока ел, просторное помещение ресторана наполнялось людьми. После обеда он выкурил сигару и посмотрел эстрадную программу. И когда он наконец перешёл в игорные залы, там уже кипела жизнь. Гизон медленно совершил первый круг, оставил несколько тысяч тут, несколько тысяч там, не придавая значения исходу. Сейчас ему важнее всего было проверить своё чутьё. Похоже, что игра ведётся честно, столы без подвохов. Конечно, подстроить что-нибудь недолго. Обычно в этом нет нужды, казино получает достаточный барыш. На За заодним из столов он заметил Керка, но тот даже не оглянулся. Посланник переиграл по маленькой в семерку, проигрывал и обнаруживал явные признаки нетерпения. Очевидно, ждал, когда же сообщник поведет игру всерьез. Язон улыбнулся и не спеша пошел дальше. Как обычно, Язон занял место за столом, где шла игра в кости. Самый верный способ выигрывать по малой. А если сегодня на меня накатит, очищу всю кассу этого казино. Он думал о своём секрете, благодаря которому никогда не оставался в проигрыше. А время от времени даже загребал большой куш и уносил ноги, не дожидаясь, когда его перехватят наёмные головорезы. Подошла его очередь, он выбросил 8. Ставки были невысокие, и Езон не очень налегал, только следил, чтобы не было 7. Выполнив свою задачу, он отвалился, и кость перешла к соседу. Сиде я машинально, делая небольшие ставки, пока кость шла по кругу, Езон размышлял о своём свойстве. Странно, столько лет над этим бьются, а мы до сих пор мало что знаем про психокинез. Научились натаскивать людей самую малость, развивать врождённые способности чуть-чуть и всё. Езон чувствовал себя в ударе. миллионы оттапырившие его карман сыграли роль импульса, который иногда помогал ему зажечься. Прикрыв глаза, он взял кости и мысленно погладил рисунок, образованный ямками. В следующую секунду они выскочили из его руки на стол, и он увидел семь. Есть. Такого подъёма он не ощущал много лет. А всё эти миллионы кредов Окружающее воспринималось предельно чётко и ясно. Кости беспрекословно слушались. Он знал с точностью до десятки, сколько денег в бумажниках у других игроков. Мысленным взором видел все карты в руках у картожника за другими столами. Иезон медленно, осторожно начал повышать ставки. С костями всё шло как по маслу. Они катились и останавливались по его желанию, словно учёные собачки. Езон не торопился, сосредоточил внимание на психологии игроков и крупье. Почти 2 часа ушло у него на то, чтобы довести выигрыш до 7 миллионов кредитов. Тут он перехватил сигнал дежурного, который сообщал дирекции, что казино грозит крупный проигрыш. Выждав, когда этот тип с колючими глазами вернулся к столику, Езон подул на кости, поставил все свои фишки и одним махом просадил их. Рупье облечённо улыбнулся, лицо дежурного посветлело, а Керк, Езон заметил это уголком глаза, побогровел. Бледный, вспотевший Езон чуть дрожащей рукой полез во внутренний карман и достал конверт с новенькими кредитками. Распечатал его и бросил на стол два билета. "Предлагаю не ограничивать ставок", сказал он просящим голосом. "Дайте мне шанс отыграться". дежурный с трудом сдерживая улыбку, переглянулся с крупье, который быстро кивнул ему. ДЕСКАТЬ, попался простак. Надо его обчистить. Весь вечер лазил в бумажник, а теперь вот распечатал конверт, рассчитывает вернуть проигрыш. Толстый конверт, и, наверное, деньги не его. Разумеется, их это меньше всего заботило. Не всё ли равно откуда деньги? Игра возобновилась, и представители казино позволили себе расслабиться. Это было как раз то, чего добивался Езон. Надо хорошенько завести их, пока они не смекнули, что в конечном итоге казино может остаться с носом, потому что тогда они, как говорится, пустят в ход тяжёлую артиллерию, а эту минуту хотелось бы отодвинуть возможно дальше. Каждый выигрыш будет даваться ему с большим трудом. А психокинетический огонёк может погаснуть так же внезапно, как вспыхнул. С ним это уже бывало. Теперь поединок шёл между ним и казино. Остальные игроки превратились в статистов. Зрители плотной стеной обступили столик. Сперва выигрыши чередовались с проигрышами, потом он взял подряд несколько крупных ставок, и гора золотых фишек стала быстро расти. Он прикинул, что дело идёт уже к миллиарду. Кости по-прежнему слушались, но Езон весь взмок от напряжения. Он поставил все фишки и протянул руку за костями. Однако крупье передел его своей лопаточкой. "Казино требует сменить кости", твёрдо сказал он. Езон выпрямился и вытер руки платком, радуясь передышке. Уже третий раз казино меняло кости, пытаясь оборвать полосу его удачи. Правила допускали это. Дежурный с колючими глазами снова раскрыл свой бумажник и не глядя вытащил пару костей. Сорвав целлофановую обёртку, он бросил их через стол Езону. Выпало 7 очков, и Езону улыбнулся. Но когда он взял кости в руки, улыбка медленно сошла с его лица. Кости были прозрачные, абсолютно гладкие, одинаково тяжёлые со всех сторон и тем не менее с подвохом. Кружочки на пяти гранях каждой кости были сделаны из какого-то сплава, вероятно, со свинцом. На шестой грани сплав был с железом. Кости будут катиться, как положено, пока не попадут в магнитное поле. А ведь всю поверхность стола под сукном можно превратить в магнит. И он ни за что не заметил бы обмана, если бы не внутреннее зрение. Но что же теперь делать? Медленно встряхивая кости, Язон окинул взглядом стола. Ага, вот то, что ему нужно. На металлической кромке стола стояла магнитная пепельница. Он перестал трясти кости, испытующе поглядел на них, быстро взял пепельницу и опустил её донышком себе на ладонь. Когда он снова поднял пепельницу, окружающие дружно ахнули. Кости прилипли к ней шестёрками вниз. "Вы это называете хорошими костями?" спросил Езон. Рука дежурного метнулась к боковому карману. Один из зон увидел, что произошло в следующую секунду. Его глаза были прикованы к этой руке, и сам он уже взялся за свой пистолет. Но тут из-за чьей-то спины вынырнула могучая лапища, которая могла принадлежать только одному человеку. Большой и указательный пальцы на миг сомкнулись клешнёй вокруг запястья дежурного, и тотчас отпрянули. Дежурный пронзительно вскрикнул и вытянул руку вперёд. сломанная кисть висела будто перчатка с таким фланговым прикрытием Езон спокойно мог продолжать игру Прежний кости, если не возражаете, сдержанно произнёс он. Огарошенный крупье повиновался. Езон быстро встряхнул кости и бросил их. Они ещё не коснулись стола, когда он вдруг поймал себя на том, что не может ими управлять. На эти кончилось. На грани костей мелькали перед глазами, наконец, остановились семь очков. Принимая выигранные фишки, Езон подсчитал сумму чуть меньше 2 миллиардов кредитов. Столько они получат, если он прекратит игру теперь. Но Керку нужно 3. Ничего, обойдётся. Он хотел уже встать, когда поймал взгляд Керка и увидел, как тот отрицательно мотнул головой. Ладно, устало произнёс Езон. Ещё один раз. Он подул на кости, потёр их о манжету и спросил себя: "Какой чёрт его сюда занёс? Судьба миллиардов кредитов решается парой игральных костей. Это же годовой доход какой-нибудь из планет поменьше. Не будь государство главным пайщиком казино, такие ставки были бы невозможны". Он долго тряс кости, тщетно стараясь восстановить свою власть над ними, наконец бросил. Вся прочая деятельность в казино прекратилась. Люди стояли на столах и стульях, устремив взгляд туда, где играл Езон. Царила мёртвая тишина. Кости звучно ударились о стол и прокатились по сукну. Пятёрка и единица. Теперь всё зависит от следующих попыток. Езон взгрёб кости, прошептал над ними древнее ругательство, приносящее счастье, и бросил снова. Только на пятый раз выпало 6. Толпа вздохнула вместе с ним, со всех сторон загудели голоса. «Сейчас бы расслабиться, перевести дух», но Язон знал, что это исключено. «Мало выиграть деньги, надо еще унести их, причем так, чтобы не вызвать подозрений». Он остановил проходившего мимо официанта с полным подносом напитков и сунул ему в карман стокредовую бумажку. «Я угощаю!» — крикнул он, забирая поднос. «Я угощаю!» Болельщики мигом разобрали бокалы, и Езон принялся складывать на поднос фишки. Кажется, не уместится. В эту минуту рядом с ним появился Керк с другим подносом. "Я с удовольствием помогу вам с удоря, если позволите", сказал он. Езон поощрительно улыбнулся. Только теперь он смог по-настоящему рассмотреть Керка в его новом качестве. Рянин был одет в свободный вечерний костюм из лёгкой ткани пурпурного цвета. Причём он явно подложил впереди что-то изображающее животик. Длинные мешковатые рукава усиливали впечатление тучности, скрывая могучие мышцы кирка. Нехитрая, но действенная маскировка. Осторожно неся тяжёлые подносы, они пробились между рядами возбуждённых завсегдатаев кокошечку кассы. Их ожидал самоуправляющий с вымученной улыбкой на лице. Ну и эта улыбка исчезла, когда он подсчитал фишки. Вы не могли бы прийти завтра? Боюсь, у нас сейчас нет в наличии такой суммы. В чём дело? закричал Керк. Вы думали увельнуть? Не бось меня обчистить, вам ничто не помешало. Нет уж, рассчитывайтесь. Его поддержали болельщики, которых всегда радовал проигрыш казино. Изон быстро нашёл решение. Ладно, я согласен уступить. Громко сказал он: "Давайте наличными сколько можете, на остальное выпишите чек". Выхода не было, и под бдительным надзором злорадствующей публики управляющий набил кредитками конверт, затем выписал чек. Езон быстро пробежал его глазами, после чего зажав подмышкой конверт, направился следом за Керком к двери. В главном зале, набитом посетителями, никто их не тронул, но у выхода из казино дорогу им преградили двое. Минуточку, начал один из них. Больше он ничего не успел сказать. Керк, не замедляя шага, продолжал идти вперёд, а оба незнакомца отлетели в стороны, будто кегли. В следующую секунду Керк и Езон были уже на улице и быстро шагали по мостовой. На стоянку, сказал Керк. У меня там машина. Завернув за угол, они увидели мчащийся прямо на них автомобиль. Прежде чем Езон успел выхватить пистолет, Керк шагнул вперёд. Его рука взметнулась вверх, и знакомое езоно грозное оружие, прорвав рукав, буквально прыгнуло ему в ладонь. Первый же выстрел убил шофёра, автомобиль вильнул в сторону и врезался в дом. Два пассажира упали замертво возле дверей, обронив свои пистолеты на землю. Больше им никто не мешал. Керк на полной скорости погнал свою машину прочь от казино. Ветер трепал разорванную рукав костюма, обнажая кобуру с пистолетом. "Слушай, когда будет такая возможность?" заговорил наконец Езон. "Объясни мне этот фокус с пистолетом. Когда будет такая возможность?" ответил Керк, сворачивая в туннель, ведущий в город. Глава 3. Дом, у которого они остановились, явно принадлежал какому-то знатному косилийцу. Пока они ехали, Язон успел пересчитать выигрыш и отложить свою долю, почти шестнадцать миллионов кредов. Прямо сказка. Когда они вышли из машины, он отдал Керку, его деньги и чек. «Вот твои три миллиарда», — сказал он, — «и не думай, что они мне легко дались». «Могло быть хуже», — услышал он в ответ. «Да». «Сир Эл уже лег спать!» — прохрепел репродуктор над дверью. «Пожалуйста, приходите утром. Прием только по предварительной зап...» Фраза оборвалась на полуслове, когда Керк высадил дверь, легонько надавив на нее ладонью. Входя, Язон посмотрел на искореженный замок и снова подивился своему партнеру. «Сила? Нет, это не просто сила!» Это как стихия, похоже, его ничто не может остановить. Его это злило и в то же время интриговало. Он сказал себе, что не отступится, пока не разузнает побольше про Керка и его планету, и про тех, кто умер ради денег, на которые он сегодня играл. Сэр Л был человек в литах, волеющий и сердитый, и отнюдь непривычный к тому, чтобы нарушали его покой. Впрочем, он тотчас перестал брюзжать, едва Керк бросил на стол деньги. Погрузка корабля закончена, Л. Вот, получай. Теперь мы в расчёте. С минуту Л только молча щупал кредитки, потом наконец ответил. Корабль, а, да, конечно. Мы сразу начали погрузку, когда поступил аванс. Извините, но это как-то необычно. Мы такие сделки наличными не оформляем. А я предпочитаю деньги на бочку, ответил Керк. Авансовый чек я аннулировал. Вот тут всё полностью. Как насчёт расписки? Эль машинально написал расписку, потом вдруг опомнился. Крепко сжимая её в руке, он озабоченно посмотрел на разложенные перед ним на столе 3 миллиарда. Погодите, я не могу взять их сейчас. Вам придётся прийти ещё раз завтра утром, прямо в банк. Всё как положено, решительно заключил он. Гёрк протянул руку и выдернул бумажку из пальцев Элла. Благодарю за расписку, сказал он. Завтра утром меня здесь уже не будет. Лучше поладим так. А если вы боитесь за деньги, советую вызвать кого-нибудь из заводской охраны или из частной полиции. Всё-таки спокойнее, когда они выходили через взломанную дверь, Элла лихорадочно набирал номера на пульте своего видеофона. Прежде чем Джейзон открыл рот, Кирк уже ответил на его очередной вопрос. Надо думать, что ты не прочь пожить подольше, чтобы иметь возможность и потратить денежки, которые выиграл. Так что я заказал два места на межпланетном корабле. Кирк глянул на часы и продолжал. Вылет через 2 часа. У нас ещё куча времени. Я проголодался. Поищем ресторан. Надеюсь, у тебя в гостинице не осталось ничего такого, за чем стоило бы возвращаться. Это может оказаться затруднительно. Ничего такого, за что стоило бы отдать жизнь, ответил Езон. Так где мы поужинаем? У меня к тебе есть несколько вопросов. Спускаясь до грузового яруса, они покоружили по туннелям, пока не убедились, что их никто не преследует. Наконец Керк загнал машину в какой-то темный тупик, и здесь они ее и оставили. — Мы легко добудем другую, — сказал Керк. — А это у них, наверное, уже на примете. — Пошли, вернемся на сквозную магистраль. Я заметил там ресторан по пути сюда. На стоянке темнели могучие силуэты наземных грузовозов. Язон и Керк пробрались между колесами в рост человека и вошли в шумный душный ресторан. Сидевшие за столиками водители и рабочие утренних смен не обратили на них никакого внимания. Они высмотрели тихий закуток и набрали заказ на круглом диске. Кирка отрезал от солидной порции мяса хороший кусок и бодро сунул его себе в рот. "Ну, задавай вопросы", сказал он. "Теперь я готов отвечать". "За какой корабль ты рассчитывался?" Что это за груз, из-за которого я рисковал своей головой? Мне показалось, что ты рисковал из-за денег, парировал Керк. Но можешь не беспокоиться. Речь идёт о добром деле. От этого груза зависит жизнь целого мира. Оружие, боеприпасы, мины взрывчатка и всё такое прочее. Езон чуть не подавился. Контрабанда оружия? Ты что, небольшую войну финансируешь? Ты что, толкуешь о жизни это с каким-то грузом? Только не говори мне, что он предназначен для мирных целей. Кого вы убиваете? Добродушие покинуло лицо седого богатыря, теперь оно выражало хорошо знакомую ей зону непреклонность. Что ж, выражение мирные цели вполне подходит. По существу мы только к этому и стремимся жить в мире, и мы убиваем никого. А что? Ез он сердито отодвинул тарелку. Ты говоришь загадками. Я не вижу никакого смысла в твоих словах. Смысл есть. Правда, только на одной планете во всей вселенной. Что ты знаешь о пире? Ровном счётом ничего. Взгляд Керка стал отсутствующим. Было очевидно, что его мысли унеслись куда-то очень далеко. Затем он продолжал. Пир и человек несовместимые вещи. И однако люди живут на нём уже около 300 лет. Средняя продолжительность жизни у нас там 16 лет. Конечно, большинство взрослых живёт дольше, но на средние цифры сказывается высокая детская смертность. Это совсем не гуманоидный мир. Сила тяжести вдвое больше нормальной. Температура за день колеблется от арктической до тропической. Климат, его надо испытать на себе, чтобы представить. Во всей галактике не найдёшь ничего подобного. Как ты меня напугал, невозмутимо сказал Езон. Какая у вас газовая оболочка? Метан, хлор? Бывал я на таких планетах. Керк ударил кулаком по столу. Тарелки подскочили, ножки стола жалобно скрипнули. Лабораторные реакции, рявкнул он. куда как эффектно в химическом кабинете но ты попробуй представить себе целую планету с такими газами одно галактическое мгновение и вся мерзость связана в безобидных стальных соединениях атмосфера может быть ядовитой для кислородного организма а в остальном не опаснее разбавленного пива если хочешь знать для планеты только одно сочетание является чистым ядом больше H2O, самого универсального растворителя на свете. Плюс свободный кислород. Вода и кислород, перебил его Езон. Ты подразумеваешь землю или что-то вроде косилии? Это же абсурд. Ничего подобного. Ты сам родился в такой среде. Оттого она и кажется тебе естественной и нормальной. Ты привык, что металлы должны окисляться, а берега разрушаться. Привык, что грозы мешают радиосвязи. Обычная история для водно-кислородных миров. Да только на Пире все это возведено в энную степень. Ось планеты наклонена под углом около 40 градусов, и колебания температур в году огромные. Это одна из главных причин, почему все время изменяется ледяной покров. И получаются такие перемены погоды, что никакими словами не описать. «Если это все, — сказал Язон, — я не понимаю». «Все? Это только начало». «Моря и океаны, вот тебе еще один разрушительный фактор. Даже два. Во-первых, испарения, которые поддерживают мощные ветры. Во-вторых, чудовищные приливы. Два спутника Пира, Самос и Бесос, когда их притяжение складывается, могут нагнать приливную волну высотой до 30 метров». Кто не видел, как такая волна захлёстывает действующий вулкан, тот вообще ещё ничего не видел. Нас привели на пир тяжёлые элементы, и по милости этих же элементов планета напоминает кипящий котёл. Если взять её ближайшее звёздное окружение, в нём было не меньше 13 сверхновых, и, конечно, на большинстве из этих планет можно найти тяжёлые элементы и в придачу непригодную для дыхания газовую оболочку. чтобы по-настоящему всерьёз вести горные работы и добывать руду, нужно постоянное, вполне самостоятельное поселение. Вот почему мы остановились на пире, где радиоактивные элементы образуют ядро планеты и покрыты оболочкой из более лёгких элементов. Это обеспечило пригодную для человека атмосферу, но с другой стороны не прекращается вулканическая деятельность. ведь расплавленная плазма прорывается на поверхность. Гезон молча слушал, пытаясь представить себе жизнь на планете, которая, можно сказать, непрерывно сражалась сама с собой. Но самое приятное, я приберёг на десерт, сказал Керк с мрачным юмором. Теперь, когда ты получил представление о среде, вообрази, какие организмы в ней обитают. Сомневаюсь, чтобы на других планетах нашёлся хотя бы один вид, который проживёт там больше минуты. На Пере, что растения, что животные это же чистые гангстеры. Они без конца сражаются с родной планетой и друг с другом. Сотни тысяч лет генетического отбора создали такие штуки, что электронную вычислительную машину жуть возьмёт. Бронированные, ядовитые, сплошные когти и щупальца. Это относится ко всему, что ходит, летает или просто сидит на месте. Видел ты когда-нибудь растение с зубами? Растение, которое кусается? Думаю, что и не захочешь увидеть. Потому что для этого надо попасть на пир. А там едва ты успеешь выйти из корабля, как можно заказывать гроб. Мне и то придется пройти переподготовку, прежде чем выходить из космопорта. Борьба за существование заставляет организмы непрерывно конкурировать и изменяться. Умереть в этой борьбе куда как просто, а вот способов убить столько, что всех и не перечислишь. Казалось, широкие плечи Кирка поникли под тяжестью забот. Наконец он встряхнулся, как бы сбрасывая это бремя, и снова принялся за ужин. Собирая хлебом подливку, он поделился вслух своими мыслями. — Логически, у нас вроде бы нет причин оставаться на пире и вести войну, которой не видно конца. Конечно, если не считать того, что пир — наша родина. Кир проглотил последний кусок хлеба с подливкой и заключил, указывая вилкой на Язона. — Скажи спасибо, что ты не пирянин и никогда не увидишь пир. — Вот тут ты и ошибся, — возразил Язон, стараясь говорить, возможно, хладнокровнее. — Дело в том, что я полечу с тобой. — Да. Глава четвёртая. Не болтай вздора, сказал Керк, заказывая вторую порцию жаркого. Есть куда более простые способы покончить с собой. Ты забываешь, что стал миллионером? С твоими деньгами ты можешь до конца жизни предаваться отдыху на курортных планетах. Пир планета смерти, а не достопримечательность для пресыщенных туристов. Я не могу позволить тебе лететь со мной туда. Игроки, не умеющие владеть собой, долго не живут. Езон основательно разозлился, но внешне это проявлялось, так сказать, со знаком минус. Его лицо было совершенно бесстрастным, голос предельно спокойным. Не учи меня, что мне можно, а чего нельзя, Керкпир. Ты сильный человек и ловкий стрелок, но это ещё не даёт тебе права распрежаться со мной. В крайнем случае, ты можешь помешать мне лететь на твоём корабле. Но что мне стоит найти другой способ и нечего изображать меня туристом? Ведь ты не знаешь, какие соображения влекут меня на пир. Езон не стал объяснять, что это за соображения. Во-первых, он ещё сам в них не до конца разобрался. Во-вторых, ему не хотелось раскрывать душу. Чем больше он путешествовал, тем меньше разницы видел. Старые цивилизованные планеты все на одно лицо, сплошная скука. пограничные миры, однообразный примитив, что-то вроде временных лагерей в лесу. Нельзя сказать, что все галактики ему опостылели, просто он исчерпал их возможности, а себя ещё не исчерпал. До знакомства с Кирком Езон не встречал никого, кто превзошёл бы его самого или мог хотя бы равняться с ним. Это было вовсе не самомнение, а голый факт. И вот он стоит перед новым фактом. Похоже, что есть целый народ, который превосходит его. Езон знал, что не сможет спать спокойно, пока не побывает там и не убедится в этом своими глазами, даже если это будет стоить ему жизни. Но разве скажешь об этом Кирку? Он лучше поймёт другие аргументы. Вот, ты не хочешь пускать меня на пир, сказал Езон. А ты сперва подумай. Я не буду говорить о том, что ты мне обязан, потому что я выиграл нужные тебе деньги. Но ты подумай о следующем разе. Сейчас тебе понадобилось уймо всякого оружия, может и снова понадобится. Так не лучше ли иметь под рукой испытанного и верного товарища, чем изобретать какой-нибудь новый ход, который ещё и может подвести? Керк задумчиво уписывал вторую порцию мяса. Что ж, в этом есть смысл. По правде говоря, мне это в голову не пришло. Такой уж изъян у нас, жители Пира, мало думаем о будущем. День прожить и то задача. Проблемы решаем, когда возникнут, далеко вперёд не заглядываем. Можешь лететь со мной. А вось, ещё будешь жив, когда нам понадобишься. Как посланник Пирона этой и других планет, официально приглашаю тебя. Все расходы за наш счёт, при условии, что ты неукоснительно будешь выполнять все наши указания по поводу твоей личной безопасности. Условия приняты, сказал Езон, и спросил себя, от чего это он с такой радостью подписывает свой смертный приговор. Керк расправлялся уже с третьей порцией десерта, когда его часы тихонько зажужжали. Он немедленно отбросил вилку и встал. "Пора", сказал он. "Нам надо выдерживать график". Езон тоже встал из-за стола. Тем временем Керк сунул в автомат положенное количество монет в оплату за ужин. Загорелась надпись "Уплачено", и они быстро вышли из ресторана. Езон ничуть не удивился, когда за углом они ступили на межъярусный эскалатор. Он уже сообразил, что после казино каждый их шаг был рассчитан заранее. Можно не сомневаться, что объявлена тревога, и их разыскивают по всей планете. Тем не менее, пока не видно никаких признаков преследования. Изон и прежде доводилось спасаться от блюстителей закона, опережая их, что называется, на один ход. Но впервые его при этом вёл за ручку кто-то другой. Он улыбнулся собственной покорности. Столько лет сражался в одиночку, что теперь даже приятно кому-то подчиняться. Живей, буркнул Керк, снова взглянув на часы, и побежал вверх по эскалатору так, что только поспевай. Они пробежали пять пролётов, ни встречных, ни догоняющих не было. Наконец Керк угомонился и предоставил эскалатору выполнить всю работу. Ез он был доволен своей физической формой. Правда, такое быстрое восхождение после бессонной ночи сделало своё. Он взмок и тяжело дышал. А Керку хоть бы что, лоб сухой и ровно дышит. На втором автоярусе Керк сошел с медленно ползущей лестницы и жестом позвал Язона за собой. В ту самую секунду, когда они очутились на улице, прямо перед ними около тротуара остановилась машина. Здравый смысл подсказал Язону, что хвататься за пистолет не надо. Открылась дверца, водитель вышел. Керк молча вручил ему полоску бумаги и сел за руль. Езон едва успел вскочить в кабину, как машина рванула с места. Вся процедура отняла не больше 3 секунд. В тусклом свете Езон не смог как следует присмотреться к шофёру, однако он и без того узнал его. Нет, они никогда не встречались прежде, но после знакомства с Керком Езон где угодно определил бы Переянина по атлетической фигуре. "Ты дал ему расписку Элла?" спросил он. Точно. Можно быть спокойным за корабли груз. Они будут достаточно далеко, пока косейцы проследят путь Чэка от казино до Эла. А теперь позаботимся о себе. Я объясню тебе всё подробно, чтобы ты потом не дал маху. Слушай внимательно, и если будут вопросы, задашь их, когда я кончу говорить. Это было сказано так категорично, что Е-зомби бесропотно подчинился. Хотя про себя не без улыбки подумала о том, как быстро Керк отнёс его в разряд со Сунков. Они свернули, вливаясь в поток транспорта, направляющийся к космодрому. Керк легко вёл машину и объяснял: "В городе объявлен розыск. Ну мы опережаем противника. Я уверен, что поселенцы не захотят портить себе марку на всю вселенную и не станут перекрывать дороги. Но космодром, конечно, уже кишит их людьми". Если деньги уйдут с планеты, их уже не вернёшь. Они это знают. И когда мы пойдём на пролом, они будут уверены, что деньги ещё при нас. Тогда корабль с боеприпасами уйдёт без всяких помех. Езон слегка опешил. Это как же? Ты хочешь, чтобы мы, как говорится, приняли огонь на себя и прикрыли вылет транспортного корабля? Можно и так выразиться. Ну ведь нам всё равно надо убираться отсюда. Так, почему не превратить наше бегство в дымовую завесу? А теперь помолчи, пока я не закончу, понял? Ещё раз перебьёшь я тебя высажу. Езон в этом ничуть не сомневался. Внимательней молча он выслушал, как Керк повторил всё с начала и заключил: "Служебный въезд, наверное, будет открыт, и за каждой машиной будут наблюдать агенты в штатском". Может быть, нам даже удастся проникнуть на территорию незамеченными. В чём я сильно сомневаюсь. Это неважно. Мы проедем через ворота прямо к стартовой площадке. У нас билеты на гордость Дархана. За 2 минуты до взлёта он сигналит и отцепляет трап. Мы занимаем свои места, и корабль тут же взлетает. "Это всё очень здорово", сказал Езон. "А что в это время делает охрана?" «Стреляет в нас и друг в друга. А мы воспользуемся неразберихой и в корабль!» Нельзя сказать, чтобы его ответ успокоил Язона. «Ну да ладно. Хорошо. Допустим, мы пробрались на корабль. А что помешает им задержать старт, пока нас не вытащат и не поставят к стенке?» Керк на миг оторвал глаза от дороги, чтобы бросить на него презрительный взгляд. Не, я же сказал тебе, что корабль называется "Гордость Дархана". Если бы ты знал хоть что-нибудь об этой планетной системе, тебе сразу всё было бы ясно. Косили и Дархан, так сказать, планеты-сёстры, и они во всём соперничают между собой. Лет 200 назад, даже меньше, они схватились так, что обеим чуть конец не пришёл. Теперь между ними вооружённый до зубов нейтралитет, и ни одна из сторон не смеет его нарушить. Как только мы ступим на борт корабля, мы окажемся на Дарханской территории. Соглашения о выдаче у них нет. И как бы ни хотелось Кассили нас заполучить, всё же не настолько, чтобы затевать новую войну. Дальше объяснять было некогда. Керк вывел машину из общего потока и свернул на эстакаду с объявлением для служебных машин. Под резким светом фонарей у ворот, к которым они приближались, Йзон почувствовал себя обнажённым. Ворота были закрыты. С другой стороны появилась встречная машина, и Керк сбавил ход. Один из охранников что-то сказал водителю, потом сделал знак дежурному, и створки ворот стали раскрываться внутрь. В ту же секунду Керк выжал до отказа акселератор. Всё произошло молниеносно. Турбина взвыла, покрышки взвизгнули, и машина с ходу распахнула ворота. Езон успел заметить ошеломлённые лица охранников. В следующую секунду оба они юркнули за угол будки. В догонку машине грянуло несколько выстрелов, но пули просвестели далеко и в стороны. Ведя одной рукой, Кирк другой достал из-под приборной доски пистолет, копию чудовища, которая лежала в его кобуре. "Держи взамен своего", сказал он. "Пули реактивные, громо от них. Не старайся в кого-нибудь попасть, это я беру на себя". Просто пуга их немного, чтобы держались подальше. Вот так. Он быстро выстрелил в боковое окошко и бросил пистолете в зону чуть ли не раньше, чем пуля поразила цель. Пустой грузовик взлетел на воздух, обрушив на соседние машины град обломков и заставив водителей броситься в рассыпную. Кошмарный рейд через сумасшедший дом. Кирк гнал машину с явным презрением к смерти. Преследующие машины заносило на отчаянных виражах. Едва ли не все стартовое поле Керк и Язон прошли на двух колесах, оставляя за собой дымящийся хаос. И вот уже погоня далеко позади, а впереди только стройный шпиль гордости Дархана. Посланец соперничающей планеты, само собой разумеется, был окружен крепкой проволочной изгородью. Закрытые ворота охранялись солдатами, которые уже изготовились к стрельбе. Но они напрасно ждали. Керк погнал машину прямо на ограду. «Береги лицо!» — крикнул он. Язон закрыл руками голову в ту самую секунду, когда они врезались в изгородь. Пронзительно заскрежетал металл, проволока прогнулась и опутала машину, но все же устояла. Язона сорвалось с сиденья и бросила на приборную доску. Хорошо, что амортизаторы смягчили удар. Когда Керк выломал дверцу, Язон уже решил, что путешествие окончено. должно быть Керк увидел его закатившиеся глаза, потому что он, не говоря ни слова, выдернул Езона из кабины и толкнул на изуродованный капот. Лез через проволоку и бегом к кораблю. Зарал он и для полной ясности сам показал пример. Просто непостижимо, как этот тяжеловес смог развить такую скорость. Он мчался будто атакующий танк. Езон тряхнул головой, разгоняям глу и тоже набрал приличный ход. Однако он был только на полпути к кораблю, когда Керк вскочил на трап. Рабочие уже отцепили трап, ну а задачи на остановились, когда плечистый атлет затопал по ступенькам. На верхней площадке Керк повернулся и начал стрелять по солдатам, которые ворвались в распахнутые ворота. Те сразу залегли и открыли ответный огонь, сосредоточив почти все свое внимание на Керке. Бегущему Язону казалось, что он видит замедленное кино. Керк спокойно отстреливался стоя под градом пуль. Люк корабля свободен, ничего не стоит укрыться, но Керк продолжал прикрывать Езон. "Спасибо", выдохнул Езон, одолевая последние ступеньки и обессиленно ныряя в люк. "Добро пожаловать", сказал Керк, входя следом и помахивая в воздухе пистолетом, словно он остужал его. коморый офицер, который стоял в сторонке, чтобы его не задела шальная пуля, смирил их взглядом и пробурчал: "Ну и как это всё надо понимать?" Керк поплевал на палец, потрогал ствол пистолета и вернул его в кобуру. "Мы законопослушные граждане другой планетной системы, ничего преступного не совершили. Но эти поселенцы, дикари какие-то, цивилизованному человеку с ними просто невозможно иметь дело." И мы решили улететь на Дархан. Вот наши билеты. Насколько я понимаю, мы теперь находимся на суверенной территории Дархана. Последнее было сказано специально для коселийского офицера, который в эту минуту появился на верхней площадке трапа и выхватил своё оружие. Его можно было понять. Два разыскиваемых преступника ускользали от него, и к тому же на дарханском корабле ярость ударила ему в голову, и он прицелился. А ну выходи с волоча, сбежать думали? Да не тут-то было. Руки вверх и пошли. Не то живым, а тот свет отправлю. Время остановилось, и казалось, этому мгновению никогда не будет конца. Керка и Зон неподвижно глядели на направленный на них пистолет. Дарханский офицер шагнул в сторону, и оружие коселицы дёрнулось было следом за ним, но тут же снова нацелилось на беглецов. Ндарханец сделал только один шаг, но этого было довольно, чтобы он очутился рядом с вмонтированной в переборку красной коробкой. Быстрым движением руки он открыл коробку и поднёс большой палец к расположенной внутри кнопке. Губы Ндарханца растянулись в улыбке, больше напоминающей оскал. Он принял решение, подсказанное ему без церемонностью коселийского офицера. Один выстрел на Ндарханской территории, и я нажму эту кнопку. крикнул он Вы знаете, что это за кнопка? На ваших кораблях стоят точно такие же. Малейший враждебный акт против корабля, и кнопка будет нажата. Через секунду из реактора будут вынуты все регулирующие стержни, корабль взлетит на воздух и половина вашего поршилового города вместе с ним. Его улыбка, словно высеченная в камне, не оставляла никакого сомнения в том, что он выполнит свою угрозу. Ну «Стреляйте, чтобы я мог нажать кнопочку!» Завыла стартовая сирена, сердито замигала команда капитана. «Закрыть люк!» Еще секунду, четыре человека смотрели друг на друга, будто персонажи из жестокой драмы. Наконец, Косилиц, взвыв от бессильной злобы, повернулся и побежал вниз по трапу. «Все пассажиры на борту! Сорок пять секунд до старта!» «Очистить площадку!» — прозвучал голос Дарханца. Одновременно он закрыл коробку и запер крышку. Керка и Язон едва успели лечь на перегрузочные ложи, как гордость Дархана оторвался от платформы. Глава пятая Как только корабль вышел на орбиту, капитан пригласил Язона и Керка. Керк взял слово и рассказал начистоту о том, что произошло ночью. Он умолчал только о том, что Езон профессиональный игрок. Нарисовал очаровательный портрет двух удачливых иностранцев, у которых злые косейлицы задумали отнять честно выигранные деньги. Его рассказ превосходно согласовался с представлением капитана о косейлии. Кончилось тем, что командир корабля вынес благодарность своему офицеру за правильные действия и принялся готовить пространный доклад начальству. А Керку и Езону он пожелал всякого успеха и предложил им чувствовать себя на борту как дома. Перелёт до Дархана длился недолго, Езон не успел даже выспаться. Так как у Керкуса и Езона не было никакого багажа, они первыми прошли через таможню. Выходя из здания, они увидели, как поодаль приземляется другой корабль. Керка остановился, наблюдая посадку, и Езон последовал его примеру. Корабль был серый, изборождённый рубцами, обводы как у транспортника, но пушек не меньше, чем у крейсера. "Это, конечно, твой", заметил Езон. Кирк кивнул и направился к транспортному кораблю. Когда они подошли, открылся люк, однако никто не стоял в проёме, только автоматический трап со стуком дотянулся до земли. Грузный Кирк живо вспархнул по нему, и Ейзон угрюмо вскарабкался следом, говоря себе, что эти ребята с Пира, пожалуй, переигрывают. Простота простотой, но всё же. Впрочем, усвоить пирянские нравы было несложно. И Ейзон уже не удивился, когда увидел, что и внутри корабля посла же дал такой же приём. Никого. Кирк сам задраил люк, и под звуки стартовой сирены они устроились на ложах. Взревели рабочие двигатели, и на Езона навалилась перегрузка. Он ожидал, когда же она кончится, а она становилась всё сильнее, выжимая воздух из лёгких, ослепляя его. Езон закричал, но из-за гула в ушах не расслышал собственного голоса. Обморок избавил его от дальнейших мук. Когда он пришёл в себя на корабле уже царила невесомость. Он продолжал лежать с закрытыми глазами, ощущая, как боль постепенно отпускает его. А вдруг совсем рядом раздался голос Керка. Это я виноват, Мета. Надо было предупредить тебя, что у нас на борту непривычный пассажир, а то ты всегда рвёшь с места, так что кости трещат. У него как будто все кости целы. Но что он тут делает? Езон слегка удивился, услышав, что говорит девушка. Короче, не настолько, чтобы поднять на литые болью веки. Летит на пир. Я понятно старался его отговорить. Не вышло, упёрся. Жаль, конечно, ведь я вроде в долгу перед ним. Это он добыл деньги для нас. Это ужасно, сказала девушка. Что тут ужасного? спросил себя Езон. Не понимаю. Лучше бы он остался над Архане. продолжала она. Он симпатичный. Досадно, что ему придется умереть. Тут Язон не выдержал. Сделав над собой усилие, он открыл сперва один глаз, затем другой. Голос принадлежал девушке лет двадцати-двадцати двух. Она стояла рядом с ложем и смотрела вниз на Язона. У нее было красивое лицо. Он раскрыл глаза еще шире, когда разобрал, что она не просто, а очень красива. особой красотой, которой Езон никогда не встречал на центральных планетах. Он привык к другим женщинам: бледная кожа, покатые плечи, серые лица, раскрашенные гримом, продукт многовекового искусственного отбора с акцентом на анемичность. Такое развитие оказалось возможным только после того, как медицина научилась сохранять жизнь обречённым с точки зрения эволюции типам Эта девушка во всех отношениях была прямой противоположностью им. Она представляла собой продукт борьбы за существование на пире. Высокая гравитация снабдившая мужчин могучей мускулатурой, налила силы и женские мышцы. Упругая фигура богини, бронзовая кожа, безупречный овал лица. Коротко постриженные волосы обрамляли голову золотым венцом. Неженственной была лишь пристёгнутая к предплечью массивная кобура. Увидев, что Езон открыл глаза, она улыбнулась ему. Белизна её безупречных зубов вполне оправдала его ожидания. Я Мета, пилот этого корабля, а вы, как я понимаю, Езон Динальд. Ну и взлёт у вас, Мета. Извините, честное слово, рассмеялась она. Но у того, кто родился на нашей планете, своего рода иммунитет к перегрузкам. К тому же синергическая траектория сберегает горючее. Кирк хмыкнул. — Ладно, Мета, пошли посмотришь груз. Там есть такие новинки, сразу закроем все бреши в периметре. — Пошли скорей! Она чуть не захлопала в ладоши от радости. Я заглянула в спецификацию, это же просто прелесть. Совсем как школьница, которой подарили новое платье или коробку конфет. Надо же радоваться так бомбам и огнеметам. Язон криво усмехнулся и со скрипом поднялся на ноги. Керк и Мета уже вышли, и он, морщась от боли, протиснулся в дверь следом за ними. Язон не сразу отыскал трюм. Корабль был большой, а команды не видно. Наконец, он в одной из ярко освещенных кают обнаружил спящего человека. Это был водитель, который передал им машину на кассилии. Он тотчас открыл глаза, словно и не спал крепким сном за секунду до этого. Как пройти в грузовой отсек, спросил Езон. Переянин ответил, закрыл глаза и снова уснул, прежде чем Езон успел поблагодарить. Керк и Мета уже успели вскрыть несколько ящиков и буквально захлёбывались от восторга, рассматривая смертоносный груз. Мета держала в руках канистру с распылителем. Заметив Езона, она повернулась к нему. Вот только поглядите на эту штуку. Этот порошок, которым она заряжена, его хоть ешь, ничего не будет, а все формы растительной жизни он убивает мгновенно. Она запнулась, видя, что Язон отнюдь не разделяет ее ликование. «Простите, я как-то забыла, что вы не пирянин. Вам не совсем понятно, о чем речь?» Он не успел ответить, как включилась система оповещения, и чей-то голос позвал Мету. «Переход на новую программу», — сказала она. Идёмте со мной на мостик. Я займусь уравнениями, а заодно поговорим. Я ведь, кроме пира, почти нигде не бывала. У меня к вам тысяча вопросов. На мостике мета сменила вахтёного офицера и принялась готовить данные для ОХР особого ходового режима. Как-то странно было видеть среди электронной аппаратуры её плотную, но гибкую фигурку в облегающем скафандре. Но с работой она явно справлялась. Мета, э, вы не молоды, чтобы водить межзвёздный корабль. Я? Она призадумалась. Правда говоря, я не знаю, какой возраст положен для пилотов. Скоро 3 года, как я вожу корабль, а мне почти 20. Это мало для космонавта. Езон открыл рот и рассмеялся. Должно быть, всё зависит от того, с какой ты планеты. Кое где вам было бы не просто получить свидетельство. Ну на Пире, разумеется, всё иначе. Там вы, наверное, уже в старушках ходите. "И это вы, конечно, шутите", спокойно сказала Мета, набирая очередную цифру. "Я видела старушек на некоторых планетах. Морщинистые, с седыми волосами. Не знаю, сколько им было лет. Я спросила одну, но она не захотела говорить. Во всяком случае, она была намного старше любого жителя Пира. У нас таких лиц не увидишь". Я, не это хотел сказать. Я зон искал нужное слово. Не старая, конечно, а взрослая, в зрелом возрасте. У нас все взрослые. Вернее, как перестают нуждаться в присмотре, так и взрослые. Это значит лет с 6. Мой первый ребёнок уже взрослый, а второй был бы взрослым, если бы не умер. Так что я уж точно взрослая. Коротко и ясно для неё. а уезо на слова меты, за которыми он угадывал необычную обстановку со всеми понятиями и нормами, вызвали полную сумятицу в голове. Мета закончила перфорацию программы, дождалась, когда машина начала выдавать ленту с данными для нового курса, и опять повернулась к Езону. Я рада, что вы летите с нами. Жаль только, что на пир. Но у нас ещё будет много времени поговорить, а мне столько всего хочется узнать. про другие планеты, и почему тамошние люди так себя ведут, совсем не так, как наши. У нас мне понятны поступки каждого человека». Перфалента на секунду отвлекла внимание Меты, но тут же она опять перевела взгляд на Язона. «Расскажите о своей планете». Язон мысленно перебрал басни, которыми обычно потчевал посторонних, и все забраковал. И Какой смысл врать девушке, который решительно все равно, холоп ты или аристократ? Для нее в галактике есть только два рода людей, перяне и все остальные. Впервые с тех пор, как Язон бежал с Поргорсторса Анда, он решил сказать правду о своем происхождении. Моя планета. Самый нудный и паскудный медвежий угол во всей вселенной. Кто не был там, тот не может себе представить, что значит загнивающий аграрный мир со словным делением. весьма довольны своим бесцветным существованием. Никаких перемен, больше того, никто их и не хочет. Мой отец был фермером, и я тоже бы стал фермером, если бы послушался старших. Они даже мысли не допускали о том, что я могу заняться чем-то другим, а все мои мечты и желания шли вразрез с установленными порядками. Читать я научился только в 15 лет, да и то по книге, которую украл в привилегированной школе. Дальше так и пошло. К 19 годам, когда я удрал зайцем на корабле с другой планеты, не было того закона, который я не успел бы нарушить. И с каким удовольствием я их нарушал. Покинуть родную планету для меня было всё равно что вырваться из тюрьмы на волю. Мета покачала головой. Просто не могу себе представить такого мира. Знаю только, что мне бы там не понравилось. Не сомневаюсь, улыбнулся Езон. Ну вот, вырвался я в космос, без профессии, не приученный ни к какому делу, то тут, то там приткнешься. В наш технологический век я никак не мог найти себе место. Конечно, можно было пойти на военную службу, ну уж, очень я не люблю, когда мной командуют. А тут я заметил, что мне везет в азартных играх, так малу-помалу и втянулся. Люди-то везде одни и те же, так что я всюду неплохо устраиваюсь». Я понимаю, что вы подразумеваете, когда говорите, что люди везде одни и те же. И всё-таки они такие разные. Я не очень толково объясняю, да? Я хочу сказать, что дома я всегда знаю, как человек поступит и почему. И на других планетах тоже люди ведут себя в общем одинаково, как вы и говорите. Но мне трудно бывает их понять. Ну вот, например, когда мы куда-нибудь прилетаем, мне нравится пробовать местную пищу. И если есть время, я иду в бар или, скажем, в ресторан. Их всегда можно найти около каждого космодрома. И каждый раз у меня какие-нибудь неприятности с мужчинами. Они непременно хотят угостить меня вином и подержать за руку. Что ж, в таких заведениях одинокой девушке должна быть готова к тому, чтобы стать предметом внимания со стороны мужчин. Это я понимаю, сказала Мета. Мне непонятно другое. Почему они не слушают, когда я говорю, что не хочу знакомиться и прошу отойти от меня? Они только смеются в ответ и продолжают приставать. Но я нашла одно безошибочное средство. Я говорю такому человеку, что сломаю ему руку, если он не оставит меня в покое. Хм. И это помогает? спросил Езон. Конечно, нет. Но когда в самом деле сломаешь ему руку, он наконец отстаёт. И тогда уже другие ко мне не подходят. А главное, всё это беспокойство зря, потому что еда чаще всего от родительная. Езон воздержался от смеха, тем более что эта девушка в самом деле была способна сломать руку любому из тех висельников, которых хватает в каждом космопорту. В ней странным образом сочетались простодушие и сила. Ничего подобного он ещё не встречал. И Язон больше прежнего утвердился в своем стремлении побывать на планете, рождающей таких людей, как Керк и Мета. «Расскажите мне про пир», — попросил он. «Почему вы с Керком так уверены, что я упаду замертво, как только мы приземлимся? В чем дело?» Ее лицо сразу посуровило. «Этого я не сумею рассказать. Вы должны сами убедиться. Я поняла это после того, как побывала на других планетах». Пир не похож ни на что во всей галактике. И что бы я ни говорила, вы не поверите, пока не будет поздно. Обещайте мне одну вещь. Нет, ответил Езон, во всяком случае, я должен сперва услышать, в чём дело. Оставайтесь на корабле, когда мы сядем. На борту вам ничего не грозит, и я через несколько недель опять повезу груз. Отсиживаться на корабле? И не подумаю. Езон понимал, что предложение Меты обосновано, но её менторство вызывало в нём протест. Мета молча закончила расчёт особого ходового режима. Между ними возникло напряжение, которое исключало дальнейший диалог. Езон увидел её только на следующий день, да и то совершенно случайно. Войдя в астронавигационную рубку, он обнаружил, что она стоит там и смотрит через прозрачный купол в мерцающую искорми черноту. До сих пор Езон видел Мету только в форме. Теперь она стояла в мягком одеянии из облегающей тела блестящей ткани. Она улыбнулась ему. "Да чего звёзды хороши? Посмотрите". Езон подошёл к ней и поднял голову вверх. Причудливые небесные узоры при особом ходовом режиме были ему хорошо знакомы, и всё такие волновали душу. Тем более теперь присутствие Меты создавало совершенно особую атмосферу в тёмной рубке. Её запрокинутая голова касалась его плеча, волосы заслонили часть неба и ласкали его обоняние своим запахом. Руки Езона непроизвольно обняли её, ощутили тепло плотного тела под тонкой тканью. Судя по тому, что Мета накрыла его пальцы своими ладонями, она не была возмущена. «Ты улыбаешься», — сказала она. «Ты тоже любишь звезды?» «Очень люблю», — ответил он. «Но мне вспомнился твой рассказ. Ты не сломаешь мне руку, Мета?» «Конечно нет», — серьезно произнесла она, потом улыбнулась ему. «Ты мне нравишься, Язон. Хотя ты не перянин, ты мне очень нравишься». И я устала от одиночества. Она посмотрела на него в упор, и он поцеловал её. Мета ответила на его поцелуй без напускной стыдливости. Моя каюта тут рядом, сказала она. Глава 6. С того дня они редко разлучались. Когда Мета несла вахту, Езон приносил ей еду на мостик, и они разговаривали. К тому, что он успел узнать о её планете, мало что добавилось. по молчаливому соглашению они не касались больше этой темы. Зато он много рассказывал о местах, где бывал, о людях, которых встречал. Она была благодарной слушательницей, и время летело быстро. Им было хорошо вместе. Словом, перелёт проходил чудесно. И вот он подошёл к концу. На борту было 14 человек, но Езон ни разу не видел больше двоих-троих одновременно. Люди работали по строгому графику, Свободные от вахты были поглощены делами и не стремились к общению. Лишь после того, как корабль с особого ходового режима перешёл на обычный, и динамики системы оповещения рявкнули сбор, все собрались вместе. Керк отдавал распоряжения, касающиеся посадки, звучали вопросы и ответы. Это был чисто технический разговор, и Джон не очень прислушивался. Зато он внимательно присматривался к поведению Пиран. Они теперь и говорили, и двигались порывисто, словно солдаты, готовящиеся к бою. Впервые ему бросилось в глаза, как они схожи между собой. Сходство выражалось не во внешности, и не в подобии действий, а в их движениях и реакциях. Сейчас они напоминали больших кошек, выслеживающих добычу. Упругая походка, постоянная готовность к прыжку, глаза беспокойно рыскают, мышцы напряжены. После совещания Езон попытался заговорить с Метой, но её словно подменили. Она отвечала односложно, и он никак не мог поймать её взгляда. Ей было не до него, да и у него не было к ней никаких существенных дел. Мета пошла к выходу, Езон протянул было руку, чтобы задержать её, но передумал. Ещё будет время поговорить. Один Керк проявлял к нему внимание. Это выразилось в том, что он приказал Езонову занять место на амортизирующем ложе. Посадки у меты оказались похлеще взлётов. Во всяком случае, когда она садилась на пире, неожиданные ускорения дёргали Езонова во все стороны. Потом началось свободное падение, и казалось, ему не будет конца. Что-то тяжёлое било по корпусу, сотрясая весь корабль. И это больше походило на битву, чем на посадку. Язон даже слегка встревожился. Самый миг приземления он пропустил. Пирянские два «Ж» он воспринял как торможение, и только стихающий вой двигателей убедил его, что перелет закончен. С непривычки ему пришлось поднатужиться, чтобы расстегнуть ремни и сесть. А вообще-то двойное тяготение оказалось не таким уж и страшным. Во всяком случае, на первых порах. Словно несешь груз, равный твоему собственному весу. подойдя к двери, Езон поднял руку. Она была вдвое тяжелее обычного. Он вышел в проход и побрёл к главному люку. Здесь уже собралась вся команда. Двое выкатывали из ближайшего отсека какие-то прозрачные цилиндры. По глухому звону и по тому, как тяжело катились цилиндры, Езон понял, что они металлические. Но для чего? Пустые вместилище около метров поперечнике, длиной больше человеческого роста. Один конец сплошной, на другом запирающаяся крышка. Смысл конструкции стал ясен Езону лишь после того, как Керк повернул запорное колесо и откинул крышку одного цилиндра. Полезай, закроем, потом тебя вынесут. Спасибо, не стоит, возразил Езон. У меня нет никакого желания являться на твою планету в виде сосиски в консервной банке. Не говори вздора, оборвал его Керк. Нас всех вынесут в таких цилиндрах. Мы слишком долго отсутствовали, чтобы выходить на пир без переподготовки. Езону стало как-то неловко, когда он увидел, как все забираются в контейнеры. Подойдя к ближайшему цилиндру, он влез в него ногами вперёд, закрыл за собой крышку и затянул центральный винт, так что края плотно прижали упругую прокладку. Когда концентрация углекислоты в контейнере возросла, загудел регенератор воздуха. Кирк последним занял место в контейнере. Сперва он проверил крышки на остальных цилиндрах и толкнул рубильник, отключающий блокировку переходной камеры. Как только начало выравниваться давление, он быстро нырнул в оставшийся контейнер. Медленно открылись оба люка, и в корабль просочился дневной свет, приглушённый завесой дождя. Дальше последовало сплошное разочарование. Езон так волновался, так готовился, а для чего? Долго тянулось томительное ожидание. Наконец подъехал маленький грузовик, и водитель перенёс контейнеры в кузов, будто неодушевлённый груз. Езону не повезло, он очутился в самом низу, так что ровным счётом ничего не видел, когда грузовик покинул космодром. Первого представителя перьянской фауны Язон увидел только когда цилиндры были выгружены в помещение с металлическими стенами. Водитель грузовика уже закрывал толстую наружную дверь. Вдруг что-то ворвалось внутрь и с лёта ударилось о стену. Язон уловил какое-то движение, а когда пригляделся, непонятная штука упала прямо на него. Он невольно подался назад, забыв о предохраняющем его металле. Упавшая сверху тварь вцепилась в стенку контейнера, и Язону представился случай рассмотреть ее как следует. Зрелище было настолько кошмарное, что он не поверил собственным глазам. Квинтэссенция смерти. Голова — сплошная пасть с острейшими зубами в несколько рядов. Кожистые крылья окаймлены когтями, на царапающих металл конечностях еще более длинные когти. Езону стало жутко, когда он увидел, как эти когти оставляют борозды на поверхности цилиндра, а в тех местах, куда попала слюна с зубов чудовища, прозрачный металл мутнел и крошился. Разум говорил ему, что эти царапины пустяк для толстых стенок контейнера, но слепой страх заставил Езона сжаться в комок, словно в этом было спасение. только после того, как крылатая тварь начала как бы таять, он догадался, что это за помещение. На цилиндры со всех сторон полились струи пенящейся жидкости, пока совсем не затопили их. Зубы пирянского зверя в последний раз царапнули металл, затем его смыло и куда-то унесло. Пенящейся жидкостью ушла в отверстие в полу, но за первым душем последовал второй, а потом и третий. Пока длилась эта обработка, Езон старался унять овладевшее им смятение. Что с ним такое происходит? Конечно, чудовищно жуткое и всё-таки непонятно, как оно могло внушить ему такой ужас через оболочку надёжно закрытого контейнера. Реакция Езона никак не соизмерялась с вызвавшей её причиной. Даже теперь, когда зверь был уничтожен и исчез из его глаз, Езону стоило огромных усилий усмирить свои нервы и заставить себя дышать ровно. Мимо прошла Мета, и Езон понял, что процедура окончена. Он открыл свой цилиндр и выбрался на волю. Все остальные уже ушли. Остался только какой-то незнакомец с орлиным носом, который явно ждал его. Меня звать Бротчо. Я заведую адаптационной клиникой. Керк сказал мне, кто ты такой? Зря ты сюда прилетел. Пошли, сделаем анализ крови. Вот это мне по душе, отозвался Езон. Узнаю у пирянское гостеприимство. Брутто только фыркнул в ответ и протопал к двери. Шагая за ним по пустому коридору, Езон вошёл в лабораторию, сверкающую стерильной чистотой. Двойное тяготение угнетало его, ложась тяжёлым грузом на ноющие мышцы. И пока Бручча исследовал его кровь, Язон воспользовался случаем немного отдохнуть. Он успел даже вздремнуть, но тут вернулся Бручча с пузырьками и шприцами. «Поразительно!» — объявил Пирянин. «Ни одного антитела в крови, которое могло бы пригодиться тебе здесь». «Ничего, у меня тут есть отличный набор антигенов. От них ты денек будешь чувствовать себя как в аду. Снимай-ка рубашку». "Вам часто приходится это делать?" спросил Езон. "Накачивать дрянью на планетчиков, чтобы они могли насладиться здешними прелестями?" Бручо воткнул в него иглу чуть ли не до кости. "Нет, не часто. Последний раз это было несколько лет назад. Прилетели с полдюжины учёных из какого-то института. Сказали, что готовы заплатить, только бы им разрешили изучать местную фауну и флору. Мы не стали отказывать. Нам валюта нужна." Езон почувствовал, что от уколов у него уже кружится голова. "И сколько из них осталось в живых?" невнятно пробормотал он. "Один. Мы вовремя отправили его обратно, а деньги, понятное дело, взяли вперёд". Езон принял было это за остроту, но вспомнил, что перяне не больно-то расположены к юмору. Если хотя бы половина того, что ему говорили Мета и Керка верна, то соотношение 1 к 6 вовсе не так уж плохо. В соседней комнате стояла кровать, и Брутче помог Езону дойти до неё, чувствуя себя так, словно его накачали наркотиками, вероятно, так оно и было. Езон уснул. Ему снился сон. Страх и ненависть. Страх и ненависть пополам захлестнули его жаркой волной. Если это сон, лучше больше никогда не спать. Если это явь, лучше умереть. Он усилился отогнать видения, но оно только сильнее затягивало его. Страх без начала и без конца, и никакого спасения от страха. Когда Езон пришёл в себя, он не помнил подробности кошмара, осталась лишь чувство страха. Он взмок от пота, каждая мышца болела. Не иначе это уколы виноваты, сказал он себе. Да ещё двойное тяготение, и всё-таки его не покидал привкус страха. Дверь отворилась, Брутче просунул голову внутрь и окинул взглядом Езона. Я уж думал, ты загнулся. Целые сутки спишь. Ладно, не вставай. Сейчас принесу тебе кое-что для бодрости. Кое-что для бодрости заключалось в ещё одном шприце и стакане какой-то мерзкой на вид жидкости. Она утолила жажду Езона, зато он сразу почувствовал жуткий голод. "Есть хочешь?" спросил Брутчо. "Можешь не отвечать, я и так знаю". Я подстегнул твой обмен, чтобы ты побыстрее наращивал мышцы. Единственный способ поладить с тяганием, так что в ближайшие дни у тебя будет зверский аппетит. Брутто тоже решил поесть, и Езон воспользовался случаем задать несколько вопросов. Когда я смогу взглянуть поближе на вашу замечательную планету? До сих пор моё путешествие было не более увлекательно, чем тюремная отсидка. Отдыхай и навались на еду. Раньше, чем через 3-4 месяца, ты не выйдешь. Если тебя вообще выпустят. У Езона отвалилась нижняя челюсть. Может, ты объяснишь мне почему? Конечно. Тебе надо пройти тот же курс обучения, который проходят у нас дети. Они тратят на это 6 лет. Правда, это первые 6 лет их жизни, а ты взрослый и, казалось бы, можешь справиться куда быстрее. Но ведь у них ещё есть наследственность. Словом, ты выйдешь отсюда не раньше, чем получишь полную подготовку. Бручо управился с едой и теперь перенёс внимание на голые руки Езона, глядя на них с явным отвращением. Прежде всего снабдим тебя пистолетом, сказал он. Меня мутит, когда я вижу человека без кобуры. Сам он не расставался с пистолетом даже внутри надёжно изолированного от окружающей среды здания. Пистолеты подгоняются к владельцу, так что от чужого оружия тебе не будет никакого проку, объяснил он. Сейчас ты поймёшь, в чём дело. Они вышли в коридор, и Бручча повел Язона на оружейный склад, набитый орудиями убийства. — Сунь-ка руку сюда, вот в эту штуку, — сказал Пирянин. — Займемся подгонкой. Штука представляла собой какую-то коробку с пистолетной рукояткой на боку. Язон взялся за рукоятку. Металлический хомут схватил его за локоть. Бручча зафиксировал штифтами положение руки со всех сторон и записал показания приборов. Сверяясь с полученными данными, он быстро собрал кобуру и пистолет из частей, разложенных по ящикам. Когда Езон пристегнул кобуру к предплечью и взял в руку пистолет, он увидел, что они соединены гибким проводком. Рукоятка пистолета пришлась ему точно по руке. Тут заключён весь секрет силовой кобуры. Брутчу коснулся провода пальцем. Пока пистолет в деле, провод висит свободно. А как только тебе надо вернуть его в кобуру, Бручо что-то сделал, провод превратился в твёрдый прут, пистолет выскочил из руки Езона и повис в воздухе. Смотри дальше. Увлекаемый проводом пистолет нырнул в кобуру. А когда надо выхватить пистолет, происходит всё то же самое, только в обратном порядке. Здорово, сказал Езон. Но всё-таки, с чего начинать? Посвястить или там ещё что-нибудь? Нет, он не звуком управляется. Бручо даже не улыбнулся. Тут все потоньше и поточнее. Ну-ка, попробуй представить себе, что ты сжимаешь левой рукой рукоятку пистолета. Так, теперь согни указательный палец. Замечаешь, как напряглись сухожилия в запястье? Ну вот, на твоем правом запястье помещены чувствительные датчики. Но они реагируют только на сочетание импульсов, которое означает, что рука готова принять пистолет. Постепенно вырабатывается полный автоматизм. Только подумал о пистолете, а он уже у тебя в руке. Не нужен больше, возвращается в кобуру. Язон напряг правую руку и согнул указательный палец. В ту же секунду что-то больно ударило его по ладони и грянул выстрел. Рука держала пистолет и сдуло вился дымок. Понятно, пока человек не освоится со своим оружием, мы заряжаем холостыми. А вообще пистолет всегда должен быть заряжен. Видишь, предохранителя нет, скобы тоже, поэтому выстрел следует сразу, если заранее согнуть указательный палец. Езон никогда ещё не имел дела с таким грозным оружием и таким непослушным. Борясь с непривычной силой тяжести, от которой болели мышцы, он начал упражняться с дьявольским изобретением. Пистолет упрямо возвращался в кобуру, не дожидаясь, когда он нажмёт курок. Но ещё хуже было то, что пистолет слишком быстро выскакивал из кобуры и нещадно бил его по пальцам, если он не успевал их правильно согнуть. Тем не менее, Езон упорно продолжал тренироваться, пока рука не превратилась в распухшую подушку. Со временем он овладеет этой техникой, но уже теперь ему стало ясно, почему пиряни никогда не снимают пистолета. Это было бы всё равно, что расстаться с частью тела. пистолет проскакивал из кобуры в руку так быстро, что Езон не мог уследить за ним глазом. Во всяком случае, быстрее, чем срабатывал нейронный импульс, заставляющий пальцы сгибаться, как будто тебя вооружили молнией. Прицелился пальцем, бах. Брут ушёл, предоставив ему упражняться. В конце концов, избитая рука забастовала. Тогда Езон прекратил это занятие и направился в отведенную ему комнату. В коридоре он заметил знакомую фигуру. «Мета, постой! Мне надо с тобой поговорить!» Она нехотя повернулась, и он прибавил шагу, насколько ему позволяли два «Ж». Эта мета была совсем не похожа на девушку, которую Язон знал по кораблю. На ногах высокие по колено сапоги, тело защищено каким-то мешковатым комбинезоном на металлизированной ткани. Стройную талию искажал пояс с флягами, да и сама она держалась отчужденно. Я соскучился по тебе, сказал Езон. Мне было не в дамёк, что ты находишься в этом же здании. Он хотел взять её за руку, но Мета отступила. Что тебе надо? спросила она. Как что надо? Он рассердился. Я же Езон, ты что, забыла меня? Мы с тобой друзья, а друзья могут поговорить просто так, не потому, что им что-то надо. Что было на корабле, не распространяется на пир. Ей не терпелось уйти. Я закончила переподготовку и приступаю к работе. А ты останешься здесь. Так что мы с тобой не будем встречаться. Хм, сказала бы уж на прямик, мол, останешься здесь с другими детьми. И не спеши ты так, сперва разберёмся. Забывшись, Езон вытянул руку, чтобы задержать Мету, и не успела помнится, как очутился на полу, плечо сплошной синяк, а Меты и след простыл. Бормоча себе под нос нехорошие слова, Язон побрел в свою комнату, плюхнулся на твердокаменную постель и стал вспоминать, что его привело на эту планету. Сопоставив свои мотивы с тем, что он обрел пока на пире, непрерывная пытка двойным тяготением, порожденные ею кошмары, презрительное отношение пирян ко всем инопланетчикам без разбора, Язон поймал себя на растущей жалости к самому себе. «Что ж, по пирянским меркам он и впрямь беспомощный и жалкий». Чтобы эти люди изменили своё отношение к нему, надо самому основательно перемениться. Совершенно разбитый, он погрузился в тяжёлый сон, и тут ему не давали покоя жуткие видения. Глава 7. Он проснулся утром с дикой головной болью и с таким ощущением, будто за всю ночь глаз не сомкнул. принимая стимуляторы, доза которых была скрупулёзно рассчитана Брутчо, Езон снова попытался разобраться, чем же всё-таки вызваны кошмары, отравляющие его сон. "Ез живей", сказал Брутчо, когда они встретились за завтраком. "Я не могу больше заниматься с тобой особо. Будешь обучаться в группе по общей программе. Ко мне обращайся только в тех случаях, когда возникнет какая-нибудь серьёзная проблема, которую инструктор не сможет разрешить". Группы, как и следовало ожидать, были составлены из маленьких детей с суровыми лицами. Эти плотные, весьма прямолинейные в своём поведении крепыши были типичными перрянами. Но дети есть дети, и вид взрослого за партой их сильно веселил. Самаму Езону, когда он с богровым лицом втискивался на маленькую скамейку, было совсем не весело. Сходство с обычной школой не шло дальше конфигурации классных помещений. Ученики, даже самые маленькие, ходили с пистолетами. Всё было нацелено на выживание. В этой школе признавалась только стопроцентная успеваемость, и учащийся переходил к следующему разделу лишь после того, как полностью усваивал предыдущий. Обычных школьных предметов здесь не преподавали. Видимо, ими занимались после того, как ребёнок окончавал первую ступень и становился вполне самостоятельным. Очень трезвый и очень логичный подход. Кстати, определение трезвый и логичный годились для характеристики пирянского подхода в любой области. Почти вся первая половина дня ушла на знакомство с аптечкой, которую носили на поясе. Она состояла из анализаторов. Их прижимали к ранам, и если рана была заражена ядом или инфекцией, автоматически впрыскивалось лекарство. Просто в обращении, зато невероятно сложно по конструкции. А так как каждый пирянин должен был сам следить за своим снаряжением, некого винить, кроме себя, если откажет. Полагалось знать устройство всех приспособлений и уметь их ремонтировать. Езон справился с заданием лучше, чем его малолетние соученики, хотя это стоило ему немалых физических усилий. Во второй половине дня он впервые познакомился с тренажёром инструктировал его двенадцатилетний паренёк в бесстрастном голосе которого угадывалось презрение к этому мехкотелному инопланетчику. Все тренажёры воспроизводят обстановку на планете и отражают происходящие на ней перемены. Они различаются по степени опасности для жизни. Вы начнёте, разумеется, с тренажёра для самых маленьких. Что вы что вы, пробормотал Езон. Такая честь. Инструктор продолжал, не обращая внимания на его слова. самых маленьких, так сказать, ползунков. С виду всё как на самом деле, но модель, конечно, деактивирована. Слово тренажёр не совсем подходило к тому, что увидел Езон, войдя через дверь с тяжёлыми створками в огромный зал, словно перенесли часть внешнего мира. Очень даже просто забыть, что небо и солнце искусственные. И вообразите себе, что он наконец-то на воле. И с виду совсем ничего угрожающего, разве что тёмные тучи на горизонте, череватые перианской грозой. Пройдите кругом и осмотритесь, говорил инструктор. Когда прикоснётесь рукой к какому-нибудь предмету, услышите его характеристику. Показываю. Мальчик нагнулся над покрывающей землю шелковистой травой и тронул пальцем стебель. Тут же с голоса скрытых репродукторов пророкотал: Ядовитая трава, не снимать обуви. Езон опустился на колени и присмотрелся. Травинка заканчивалась блестящим твёрдым крючком. С лёгким содроганием он понял, что вся трава такая. Зелёный газон был ковром смерти. Выпрямляясь, Езон заметил под широким листом другого растения что-то диковинное. Там прижалась к земле странная чешуйчатая тварь с заострённой головкой, переходящей в длинный шип. «Что за диво в моем саду?» — спросил Язон. «Это называется товарищ детских игр для милых крошек?» Он повернулся и обнаружил, что его никто не слушает. Инструктор исчез. Язон пожал плечами и погладил чешуйчатое чудовище. «Рогонос!» — сообщил механический голос. «Одежда и обувь не защищают. Убей его!» Послышался резкий хлопок, и запрограммированный на звук холостого выстрела рогонос упал на бок. Кажется, у меня что-то начинает получаться, с удовольствием отметил Езон. Убей его, командовал Брутчо, когда обучал Езона пользоваться пистолетом. И команда закрепилась в подсознании, судя по тому, что Езон сейчас выстрелил прежде, чем осмыслил свои действия. Его уважение к пирянской методике обучения сразу возросло. Несколько далеко неприятных часов бродил он по этому необычному детскому парку. Повсюду таилась смерть, и бестелесный голос неизменно твердил краткую и выразительную команду: "И он учился убивать, чтобы не быть убитым". До сих пор езон и не подозревал, что насельственная смерть может выступить в таком количестве отвратительных обличий. Всё здесь, от самого крохотного насекомого до самого высокого растения, представляло смертельную опасность для человека. В этой специализации было даже что-то противоестественное. Почему планета Пир так непримиримо относится к человеку? Не забыть спросить об этом Брутче. А, пока поищем хоть какой-нибудь организм, который не желает отправить его на тот свет. Езон тщетно искал. Правда, ему в конце концов удалось найти предмет, не ответивший зловещей командой на прикосновение руки. Это был большой камень, торчащий из ядовитой травы. Язон сел на него с чувством симпатии к неорганической материи и подобрал ноги. «Оазис мира!» Прошло несколько минут, а бессиленные двойной гравитацией мышцы начали отходить. «Едкая плесень! Не прикасаться!» Голос прозвучал с удвоенной силой, и Язон вскочил на ноги, словно ужаленный. Пистолет уже был в руке и искал цель. Только наклонившись над камнем, Язон понял, в чем дело. Камень покрылся пятнами серой пленки, которых раньше не было. «Ах ты, дрянь коварная!» — крикнул Язон, обращаясь к тренажеру. «Сколько раз уже ты сгонял с этого камня малюток, которые думали, что наконец-то можно посидеть и отдохнуть!» Его возмущало такое изощренное коварство, и в то же время он понимал, что оно оправдано. Периани с малых лет узнавали, что на этой планете для человека нет безопасности, кроме той, которую он сам себе обеспечит. Так Езон, изучая пир, узнавал что-то новое и о перианах. Глава 8. Дни складывались в недели, и Езон понемногу начал гордиться тем, как лихо косит всяких врагов. Он уже знал всю фауну и флору детской комнаты, и его перевели на тренажёр, где звери не сидели на месте, а вяло атаковали. Пистолет Езона безошибочно поражал их. Даже неинтересно. Однообразие классных занятий тоже ему наскучило. Двойное тяготение по-прежнему воспринималось как тяжёлое бремя, но вообще-то мышцы явно приспособились. Теперь он после занятий уже не валялся без сил на кровать. Зато кошмары стали ещё хуже. В конце концов, он обратился к бродчу и получил снотворное, которое хотя и не избавило его от жутких снов, но умерило их интенсивность, так что проснувшись, он почти не помнил их. Когда же он, как следует, освоил всю защитную технику, которой пользовались пиряне, дошла очередь до тренажёра предельного приближённого к действительности. Разница заключалась только в степени поражения. Яд насекомых вызывал у них мгновенную смерть, а всего лишь сильную опухоль или боль. Животные могли нанести болезненные раны, но конечностей не отрывали. Словом, волосок отделявший курсанта от смерти на этом тренажёре был достаточно тонок. Езон ходил по этой имитации густых, необозримых джунглей вместе с пятилетними мульчуганами. В их недетской суровости было что-то забавное и в то же время удручающее. В комнатах они ещё могли смеяться, но каждый из них твёрдо знал, что на воле будет не до смеха. Умение выжить определяло общественное положение и социальную ценность человека. В этом смысле общество на пире делилось, условно говоря, на чёрных и белых. Хочешь утвердиться в собственных глазах и в глазах окружающих, умей за себя постоять. Это было важно для выживания народа в целом, но сильно ограничивало развитие личности. Из детей вырастали безликие убийцы, готовые сеять смерть на каждом шагу. Закончив курс, кто-то уходил, на его место приходил другой. Прошло некоторое время, прежде чем Езон сообразил, что из тех, с кем он начинал обучение, уже никого не осталось. В тот же день он пошёл к начальнику адаптационного центра. "Бручо, сказал он, долго ещё вы собираетесь держать меня в этом детском тире?" Тебя никто не держит, ответил Брутчо в обычном для него брюзгливом тоне. Ты пробудешь здесь ровно столько, сколько нужно, чтобы тебя можно было выпускать. Хм, мне почему-то сдаётся, что эта минута никогда не наступит. Я уже могу с закрытыми глазами разобрать и собрать любое из ваших хокаянных изобретений. Я бью из этой пушки без промаха. Если мне велят, могу хоть сейчас сесть и написать толстую книгу Флоры и фауны планета Пир и как её истреблять. Может быть, я ещё не достиг того же уровня, что мои шестилетние приятели, но что-то подсказывает мне, что я достиг своего потолка. Ну как, верно? Бруч сделал неловкую попытку уклониться от прямого ответа. Понимаешь, ну ведь ты не здешний, так что «Ладно, брось», — ехидно сказал Язон, — «куда тебе, прямодушному старому пирянину, тягаться во лжи с представителем более слабой расы, которая в этом деле собаку съела? Я и сам понимаю, что двойное тяготение всегда будет сковывать, и что у меня, кроме того, есть куча других врожденных дефектов». «Все это так, и не об этом речь, а о том, даст мне что-нибудь дальнейшая тренировка, или мои возможности в этом смысле исчерпаны». Бруча покрылся испариной. Со временем, конечно, будут сдвиги, хитрец Езон поводил пальцем из стороны в сторону. Говори, да или нет? Тренировка может дать мне ещё что-то? Нет, бруча хмуро смотрел на Езона, который не замедлил окончательно припереть его к стенке. И что же отсюда следует? Я заведомо не буду прогрессировать и всё-таки торчу здесь. Это не случайно. Значит, тебе приказано не выпускать меня. И, судя по тому немногому, что я успел узнать об этой планете, приказ исходит от Керка. Верно? Он это делает для тебя же, объяснил Бручо. Хочет, чтобы ты жив остался. Ну вот, всё выяснилось, сказал Езон. И хватит об этом. Я прилетел сюда не за тем, чтобы упражняться в стрельбе по роботам вместе с вашими чадами. Будь любезен, показать мне, где тут выход. Или сперва должен быть выпускной вечер, речи, вручение значков, торжественный ритуал? Ничего подобного, отрезал Брутчо. Вообще, я не понимаю, как взрослый человек вроде тебя может нести такой вздор. Никаких вечеров не будет. А будет зачёт в последнем тренажёре. Он связан с внешней средой, так что это даже не искусственный тренажёр, а частица планеты. Только самые опасные формы органической жизни исключены. Да и то, некоторые иногда ухитряются проникать. Когда? Выпалил Езон. Завтра утром. Сперва постарайся хорошенько выспаться. Тебе это пригодится. И всё-таки совсем без ритуала не обошлось. Когда Езон утром вошёл в кабинет Бруччо, тот метнул ему через стол тяжёлую обойму. Настоящие патроны. Могу заверить тебя, что они тебе пригодятся. Отныне твой пистолет всегда должен быть заряжен. Вместе они дошли до переходной камеры, и Езон впервые за весь срок учёбы увидел по-настоящему запертую дверь. Пока Бруччо раскручивал тяжёлые болты, к ним подошёл прихрамывающий, хмурый мальчуган лет 8 с перевязанной ногой. Его зовут Грив, сказал Брутчо. С этой минуты он будет тебя всюду сопровождать. Персональный телохранитель? осведомился Езон, глядя на кренастого каратышку, который был ему по пояс. Называй как хочешь, Брутчо отворил дверь. Грив столкнулся с птицей пилой и на время потерял трудоспособность. И ты сам ведь признал, что тебе никогда не сравниться с настоящим перяниным, так что помощь тебе будет, кстати. Бручо, ты добряк, сказал Езон, наклоняясь, чтобы поздороваться с мальчуганом. У восьмилетнего телохранителя оказалась железная рука. Вдвоём они вошли в переходную камеру. Бручо запер за ними внутреннюю дверь, и тотчас автоматически начала открываться наружная. В ту же секунду пистолет Гриффа выстрелил дважды, и выходя на просторы пира, они переступили через дымящееся тело какого-то пирянского зверя. Символическое начало, сказал себе Езон. Они хорошо вышло. Во-первых, он был совсем не готов к атаке. Во-вторых, не может даже опознать обугленные останки. Он напряг зрение, надеясь, что в следующий раз выстрелит первым. Увы, тех немногих зверей, которые им попадались первым, замечал мальчуган. В конце концов Езон до того разозлился, что расстрелял какое-то зловещее с виду колючее растение. Но он напрасно рассчитывал, что гриф пройдёт мимо его мишени и не проверит её. "Это растение нам не угрожало", сказал мальчик. "Глупо тратить по пусто боеприпасы". День прошел без серьезных осложнений. Язон даже слегка разочаровался, да к тому же промок от частых ливней. Если Гриф и умел поддержать разговор, он это ловко скрывал. Следующий день прошел точно так же. На третий день появился Бруччо. «Не хочется тебя огорчать», — сказал он, смерив взглядом Язона. «Но, боюсь, выше этого уровня тебе все равно уже не подняться». Меняй носовой фильтр каждый день. Внимательно проверяй обувь и одежду, чтобы не было никаких дыр. Перезарядка аптечки полагается раз в неделю. Помни про носовой платок и не выходи без галош. Добавил Езон. Ещё что? Брутх хотел что-то добавить, но передумал. Больше ничего. Пора уже самому всё знать. Будь начеку и желаю успеха. Несколько неожиданно для Езона, он пресовокупил к этим словам крепкое рукопожатие. Как только в руке восстановилось кровообращение, Езон вышел вместе с Грифом на волю через главные ворота.